расстояние между рядами составляет шестьдесят сантиметров а между будущими кустами двадцать двадцать пять клубни кладут ростками глазками вверх засыпает слоем почвы толщиной сантиметров десять двенадцать в южных засушливых районах картофель заделывает глубже затем посадки разравнивают граблями чтобы снять оставленные следы Через неделю, рыхление повторяют, разбивая почвенную корку, вы не только помогаете всходам скорее появиться на свет, но и хорошенько расправитесь с сорняками, весьма проворными и настырными. Сажая картофель, не забудьте загустить одну бороздку. Ведь на участке кое-где могут оказаться изреженные всходы, и лишними кустами с этой бороздки вы отсадите пустые прогалины. Ни один вершок площади не должен прогуливать. Лето На дворе начало лета, а свежая погода нет-нет, да и пригрозит заморозком. Пусть температура и не опускается слишком низко, но рассаде огурцов и помидоров, перенесенные на грядки, вредят даже сравнительно небольшие холода. Вот огородник и прислушивается постоянно к метеосводкам, следит за сообщениями местных газет по этому вопросу. Укрыть вовремя теплолюбивые растения, значит вовремя позаботиться об их судьбе. Укрытия бывают самые различные. В последние годы в широком употреблении стала светопрозрачная пленка. Натянул ее на поставленный каркас, вот и укрытие. По форме оно может быть сферическим, полусферическим и наклонным. Но пленку не всегда приобретешь, да и недешево она. К тому же укрытие из нее против заморозка ненадежное. Приходится его сверху кутать еще каким-то легким, непрозрачным материалом. Вот почему огороднику есть смысл подумать о применении традиционных средств укрытия растений от холода. Это могут быть соломенные или камышовые щиты и маты, а также рогожи, мешковина и, конечно, застекленные рамы. Покрывают растения и каждое отдельно, Тут в ход пойдут колпаки, банки, жгуты соломы, свернутые кольцами. Плетут кольца из ржаной соломы, она менее ломкая. Скрепляют шпагатом. Если заморозок застиг растения врасплох, спасти их от гибели все еще можно. Один из способов – постоянное увлажнение воздуха и укрывка почвы от охлаждения. На первый взгляд кажется неправдоподобным – влага против холода. И все же это так. Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым несколько согревает воздух, а с ним и растения. Таким образом, опрыскиванием посадок можно задержать развитие заморозка. Растения сами способны сопротивляться холодам. Когда в межклеточных промежутках замерзнет вода, концентрация клеточного сока повысится настолько, что его уже не скует нулевая температура. А тут еще тепло, выделенное замерзшей водой.